Глава шестая. Вроде шли себе спокойно через город. Со всех сторон стояли дома и по улицам ходили ордынцы, совершенно не обращая на нас внимания. Но стоило сделать еще пару шагов и оказались перед воротами этой махины. А до ближайшего дома было метров сто. Мне бы сейчас хоть одного духа разведчика, чтобы рассмотреть выделенные нам жилплощади с высоты птичьего полета, но и без этого могу точно сказать, что они не уступали резиденциям других повелителей. Но попав за ворота, я резко поменял свое мнение. Да это поместье превосходит все, что я видел, пока разведчики еще были свободны. Похоже, что здесь не обошлось без пространственной магии. Баскинт умел создавать внутри себя дополнительные пространства. Можно сказать, что все это поместье было одним огромным артефактом, практически таким же, как и мое пространственное кольцо. Только кольцо, в сравнении с этим чудом, глупая побрякушка. Здесь пространства было столько, что с легкостью поместилась бы вся моя армия, и еще осталось место, чтобы устроить военные учения. Сама резиденция оказалась трехэтажным зданием, рассчитанным минимум на полсотни жителей, если судить по окнам, что мы увидели. «Здесь вы будете жить. Снабжение берет на себя город. Каждый день будет доставляться все необходимое для проживания трех сотен разумных. На территории резиденции вы можете тренироваться, не сдерживаясь, даже проводить магические поединки и сражения крупных отрядов», заговорил появившийся рядом со мной Баскинт. «Я даже удивился и начал крутить головой в поисках драконихи. Нашлась она практически сразу. Лежа. Прямо на земле. И похоже, ей это лежание доставляло истинное удовольствие. Сейчас она больше всего напоминала мне кошку, которая трется о место, куда вылили целый пузырек кошачьей мяты. «А что с Лерной?» — тут же спросил я. «Этот по-любому должен знать». «На этом месте высажены семена драконьего яблока». Они еще не дошли до этапа полного созревания, но уже выделяют вещества, которые крайне привлекательны для драконов. Я думаю, что Лерне потребуется немного времени, чтобы научиться справляться с инстинктами. Наверное, впервые встретилась с драконьим яблоком. А пока она будет приходить в себя, я расскажу основные правила пребывания в городе. Ближе к вечеру в резиденцию прибудут сотрудники магистрата, чтобы оформить подобающим образом заявку на вступление в борьбу за место повелителя орков. К этому времени необходимо будет подготовить вступительный взнос. Стоп! Какой еще вступительный взнос? Об этом мне никто не говорил. Вступительный взнос обязан платить каждый кандидат на место повелителя. «Эти средства пойдут на обмундирование для армии, закупку вооружения, брони и всего прочего. Взнос обязателен. Без взноса тебя не станут регистрировать как одного из кандидатов. В этом случае придется оплатить пребывание в городе, аренду резиденции и все средства, что пойдут на ваше содержание». «Это какой-то разводилово. Для того, чтобы побороться за место повелителя...» «Необходимо внести деньги в кассу». «А может, и не деньги. Я вообще понятия не имею, чем расплачиваются в Орде. Столько уже прошел по ее территории, набрал армию в 15 тысяч воинов, много обозов и другого походного снаряжения, и понятия не имею, сколько и чего все это стоит. И чем я должен буду расплатиться с Баскинтом за все это?» Я обвел рукой резиденцию, которая уже не казалась мне такой потрясающей. «Наверняка они тут плату берут за метраж. А мне даже страшно представить, какую площадь занимает эта махина». «Я не знаю», – пожал плечами Баскинд. «Чиновники тебе все расскажут. Они лучше меня знают, что сейчас требуется городу и его жителям. Последний раз это было обычное золото, причем немного, 18 тонн». Я едва не поперхнулся, услышав это «немного». 18 тонн золота! Это же охренеть, как много! Я даже не знаю, влезет столько в пространственное кольцо или нет. В том, что Боря сможет уместить в своем брюхе гораздо больше, я не сомневался. Ладно, с этой проблемой как-нибудь разберемся. Вернем ордынцам то, что и так принадлежало им. Боря знатно прошелся по сокровищницам всех встреченных нами городов. А если не найдется того, что от нас запросят то попытаемся предложить что-нибудь взамен. Мы с Баскинтом отправились в саму резиденцию, а остальные получили приказ разбивать лагерь. Пока мы тут не осмотримся как следует, будем продолжать жить по-походному». Никто не возражал против этого, и Зультон принялся командовать. Как таковых, особенных правил пребывания в стенах Баскинта не было. Вести себя тихо и спокойно, не нарушать покой горожан, Особенно в кварталах управленцев, где жили все чиновники Орды. Исходя из этой оговорки, можно понять, что в остальных местах на подобные нарушения могут закрыть глаза. Не портить городское имущество, не разрушать дома, ну и так далее. Не провоцировать драки и, по возможности, не вступать в них. Любое применение силы допустимо только в качестве самообороны. Но в любом случае мифриловая стража должна успеть прийти на помощь. Здесь за этим следят очень строго. Все же в столице проживают представители всех рас, входящих в союз, и среди этих рас есть непримиримые враги. Если необходимо обязательно выпустить пар или сразиться насмерть, то нужно обратиться к Тифриду, и он зарегистрирует бой. В зависимости от того, как хотят сражаться, будет выбрана арена. Но Баскин предупредил, что порой приходится ждать по несколько недель, Слишком много желающих набить друг другу морду или выпустить кишки. Бои между повелителями также не редкость, и проходят они при непосредственном участии личных гвардий. А это, считай, полноценное сражение двух небольших армий, причем армий, состоящих из самых сильных бойцов фракции. В общем, с правилами все было вполне понятно. Сиди в резиденции, и будет тебе счастье. А если все же решил высунуть нос за ее пределы, то никого не трогай. По крайней мере, первым не круши город и плати за проживание. Рассказав это, Баскинт просто исчез, оставив меня одного в огромном зале, где запросто могли поместиться сотни человек. Но один я оставался недолго. Попросил Кая привести батю и его людей. Зольтон пускай занимается размещением бойцов, еще неизвестно, сколько нам здесь придется торчать, поэтому все должно быть обустроено по высшему разряду. Вот такие дела. Ждем, когда придут чиновники и озвучат нам таксу за право участвовать в сражении за место повелителя Орды. И у них же узнаю обо всем, что касается этих сражений. Ну а вы можете располагаться в этих хоромах, вроде здесь должны быть все удобства. «Работают они на магии, поэтому сильно не удивляйтесь, откуда берется вода и все такое. Как пользоваться, разберетесь. Вы как хотите, а я пойду поищу ванную. Полились сюда больше недели». Мамока, ты со мной?» Выслушав меня, сказала черная мамба. Китаянка ее словно и не слышала. Она старательно стучала по экрану планшета, записывая все услышанное, а может уже и увиденное». Все же здесь было много чего странного и необычного для землян. Но мать Урсулы не успокоилась на этом. Совершенно не церемонясь, она подхватила Мамока под руки и потащила в поисках ванной комнаты. Я в таком случае пошел на кухню. Посмотрим, что у них тут имеется, и можно ли это вообще есть. Но в любом случае, продовольствие у нас еще на пару месяцев. Так что, Вайм, ты должен успеть за это время стать повелителем и нагнуть всю Орду раком! сразу же после черной мамбы высказался Хасан. «Я с тобой», тут же подхватил за Хасаном здоровяк Эмми. «Вот таким нехитрым образом мы остались с батей наедине, если не считать Титу и Кая. Близнецов не было видно. Они вообще как-то сильно расстроились, когда перед входом в Баскинт им сказали, что придется оставить всю поднятую нечисть за стенами города». Но по этому поводу беспокоиться не стоит. Раз батя спокоен, значит все в порядке. Я так понимаю, что ты хотел поговорить со мной наедине? Ответом мне стала защитная техника. И вложил в нее батя все, что только мог, если судить по тому, как накрыла Титу и Кая. А я думал, что они уже переросли эту технику, даже в исполнении Сахарова. Но, как оказалось, нет предела совершенству. Пришлось даже запихивать их в хранилище. Пускай там немного посидят. В любом случае будут знать все, о чем мы разговаривали. Да и вдруг Борю смогут успокоить. Не уверен, что это поможет против Баскинта. Честно говоря, я понятия не имею, что он такое. Но этот город полностью подчиняется ему. Если через мою защиту сможет кто-нибудь пробиться, то этот кто-то будет богом. «Что-то я сомневаюсь в наличии богов у Орды». «А вот тут Батя зря. Он еще никогда не сталкивался с богами, а мне довелось. И Орда вполне может иметь одного на своей стороне. Тот же таинственный главный, командующий повелителями. Бог вполне вписывается в эту картину». «Но в любом случае, будь предельно осторожен с тем, что ты мне хочешь сказать. Мне сейчас не нужны лишние проблемы» поскорее разобраться с другими претендентами и делах с концом. Я предлагаю ударить в самое сердце Орды. И сделать это как можно быстрее. Сейчас у нас есть шансы, чтобы разобраться в этой проблеме раз и навсегда. Обезопасить Землю от вторжения. И пусть мы все поляжем здесь, но человечество будет спасено. Ну, в принципе, чего-то подобного я и ожидал. Да и сам думал об этом, но пришел к выводу, что человечеству гораздо больше пользы принесет сотрудничество с Ордой, а не ее исчезновение. Новые знания, новые умения и профессии. Это же касается и самой Орды. Знания человечества помогут всем ее представителям совершать невероятно качественный скачок в развитии, науки, технологии, общественного устройства, ну и так далее. Вот только как это все донести до человечества? таким образом, чтобы ко мне прислушались. Вариантов здесь практически нет. Но совершенно ясно, что для начала необходимо устроить мирные переговоры между человечеством и представителями Орды, а для этого сперва стать одним из этих представителей, тем, кто может принимать решения и отвечать за часть сил Орды. Одной двенадцатой для этого вполне достаточно. Для начала, давай прикинем, сможет твой отряд справиться с Мифриловой стражей. Сможет потом уничтожить еще как минимум 3000 алитников, мини-боссов и боссов во главе с повелителями. А еще в это время вам необходимо будет сражаться против целого города, на чьей территории и будет происходить сражение, где любой камень, любая постройка, вообще все подчиняется Баскинту. Ты же сам говорил, что можешь в любой момент призвать себе на помощь армию сильнее то, что осталось перед городом. И что, Лерна, сильнее любого из стражей учителя. Да и можно призвать их к нам на подмогу. Виктор и Аделина уже давно наладили связь с каждым из стражей. Они утверждают, что смогут это провернуть. Ты представляешь, какая это мощь, если все стражи соберутся вместе и ударят по Баскинту? И тогда границы останутся без защиты. А если наша атака не увенчается успехом, еще и без стражи останемся. Годы, подаренные нам Такеши за резко исчезнут, и человечество столкнется лицом к лицу с Ордой. Ты говорил про Бога, так почему не допускаешь возможности, чтобы главе Орды стоит именно Бог? Или ты думаешь, что их не существует? Еще как существуют!» Это существа, развившиеся до невероятного могущества. Думаю, что Бог сможет справиться со всеми стражами. И бросать Лерну в убийственную авантюру я не собираюсь. Мы сейчас находимся в самом сердце Орды, и ты предлагаешь подобное безумство. Скажи честно, это задумывалось изначально? Вы пошли со мной только ради столь глупого самоубийства? Несколько секунд мы с Бати просто смотрели друг другу в глаза, а затем он улыбнулся. Это ввело меня в ступор. Не припомню, чтобы Василий Иванович вообще хоть раз улыбался, а тут во, растянулся. Причем это была настоящая улыбка, он не играл, не пытался гримасничать или еще что-нибудь в этом роде. «С тобой мы пошли по причине, что моему внуку нужна защита. Самоубийц среди нас нет, но и трусов тоже нет». Если нужно будет умереть, чтобы помочь человечеству, мы это сделаем. Я уже говорил тебе, что наша цель-максимум – это уничтожение сраного дворфа, из-за которого погиб учитель. А сейчас просто появилась возможность, и я поделился с тобой своим видением того, как можно использовать ее максимально эффективно. Информация о возможности доставить сюда стражей – для всех нас огромный сюрприз. Учитель говорил, что они не способны передвигаться дальше очерченной им зоны ответственности, но похоже, что учитель многое нам не договаривал и не хотел бросать призванных монстров на уничтожение Орды, и это смущает меня больше всего. Мамока выдвинула несколько версий, но все они совершенно не вяжутся с реальностью. На улице поднялся какой-то шум, и я остановил Сахарова жестом. Причем он и сам уже косился в сторону открытого окна. Пусть нас никто не мог услышать, но мы прекрасно слышали, что происходит вокруг. Кай тут же отправился посмотреть, что там творится. «Пришли чиновники, о которых говорил Баскент. Передай Зультону, чтобы пропустил их. И проследи, чтобы ничего с ними не случилось. А с ними и так ничего не случится. Какими бы грозными ни были твои новые воины, но они явно побаиваются этих чиновников». Не думал, что демоны также входят в Орду. После этих слов я не выдержал и подбежал к окну, выходящему на территорию перед резиденцией. Батя отстал от меня на долю мгновения. И вот мы наблюдаем, как моя гвардия ощетимилась оружием, а напротив них стоит всего пять разумных. Пять высших демонов, что способны с легкостью стать боссами подземелья четвертого а то и пятого уровня, и что самое примечательное, все демоны, за исключением одного, были метисами. Мать одного явно согрешила с дворфом, или наоборот, не знаю, мать второго с драконидом, и еще двое были полуэльфами, и только последний, от кончика хвоста и до копыта, оказался чистокровным демоном. Мощное тело, змеиный хвост, оканчивающийся кинжалом и выступающий в роли орудия, Бараньи рога, украшенные адамантием, морда, похожая на смесь человека и какого-то насекомого, то ли паук, то ли скорпион. Кожистые крылья были сложены за спиной, а в руках у демона находилась толстая тетрадь. Одет он был в обычный строгий костюм, практически не отличающийся от земных. Впрочем, все чиновники были одеты в такие же костюмы. А еще истинный демон был без обуви. Да и зачем она ему нужна с копытами-то? Интересно, а он подкован? Ведь копыта должны быстро стираться. Это представители Орды. Чиновники, что пришли трясти с меня взнос за возможность участвовать в борьбе за место повелителя орков, сказал я Бати. К этому моменту Кай уже передавал Зультону мой приказ. Пара окриков, и моя гвардия опустила оружие. А еще через несколько мгновений все вернулись к своим делам, словно ничего и не произошло. Истинный демон пожал плечами и приказал остальным следовать за ним, а Кай выступил в роли провожающего. «Может, найти Мамука? Она умеет общаться с чиновниками любых мастей?» – спросил батя. «Боюсь, что с этими чиновниками ни один из ее методов не будет действовать». Запугивать их также нет никакого смысла. Сам видел, что они даже бровью не повели, когда на них ощетинился мой отряд. Они так выглядели, словно были полностью уверены в своей безопасности, задумчиво произнес батя, не сводя взгляда с двигающейся к нам делегации. Либо уверены в своих силах, в чем я сильно сомневаюсь. Не похоже, они на сильных бойцов. Ну или слишком привыкли, что все перед ними присмыкаются. В любом случае, буду предельно осторожным. Ты можешь остаться со мной, только убери защиту. Верну Титу». Через минуту чиновники оказались в поместье, и Кай повел их ко мне. А вместе со мной были Батя и Тита. Помещение было достаточно просторным, чтобы змейка поместилась в нем в своем истинном виде. И в первую очередь, что сделали демоны, поклонились именно змейке.